Полисмен следил за тем, чтобы машины тотчас же отъезжали, уступая место новым. Несмотря на непрекращающийся дождь, на тротуаре толпились люди. Мужчины подняли воротники пальто, женщины накрыли головы прозрачными капюшонами, напоминающими куклу Ксклановские, спасая шляпы и художественные прически. На дверях отеля висела афиша, приглашавшая леди и джентльменов, воспользоваться услугами отеля и его ресторана именно сегодня, так как в этот день здесь состоится столь знаменитое собрание ассоциацией плавающего туннеля. У подъезда остановился дельфинообразный, самый модный и самый шикарный автомобиль. Из него выскочил деятельный мистер Мэтч. Засверкали вспышки. Фотографы запечатлели респектабельную фигуру широко шагающего мистера Мэдчо. Он на бегу бросал ответы обступившим его репортерам. Мэтр Дотель величественно спускался со второго этажа еще издали низко кланяясь. Полицейские в мокрых капюшонах стали оттеснять любопытную толпу. Подлетел низкий, словно придавленный к мостовой, спорткар, нежно-розового цвета из-за руля выпрыгнула мисс Амелия Мэтч. На лице её застыла привычная обаятельная улыбка, а в прищуренных глазах крылось торжество. "О, сам мистер Кандерби прибыл на учредительное собрание. Это уже реклама". Привести Герберта Кандерби на заседание на глазах у публики входило в планы мисс Амелии Мэтч. О, мисс Амелия Мэдж не только хотела, но и умела торжествовать. Но главное было еще впереди. Герберт Кандербль, сопровождаемый мисс Амелией, скрылся в подъезде, не удостоив подлетевших репортеров даже поворотом головы. Автомобили прибывали один за другим, привозя известных инженеров, промышленников, Седые виски, безукоризненные костюмы, лакированные ботинки, палки с золотыми набалдашниками, благородные чисто выбритые лица и энергичные складки у губ. По толпе любопытных пронесся легкий ропот. Взоры всех устремились вдоль улицы. Из-за угла показалась высокая, тощая фигура человека с зонтиком. Он шел неторопливо как на деловое свидание. К нему бросилось несколько человек, по-видимому, репортеров. Если президент Вашингтон ездил на шестерке лошадей, то его преемник, президент Джефферсон, пришел в Белый дом пешком, сказал один из них, стараясь во что бы то ни стало обогнать другого. Репортеры обступили пешехода, который по-старомодному отвечал каждому на приветствие, всякий раз снимая шляпу. — Мистер Морр, Ваша честь, несколько слов для «Нью-Йорк Таймс». Что вы думаете о создании ассоциации плавающего туннеля? Как вы думаете, Ваша честь, окажет ли влияние вопрос о плавающем туннеле на выборы губернаторов? Мистер Мор остановился, держа высоко над собой зонтик. Я полагаю, джентльмены, что всякий вопрос, касающийся благосостояния нации, Играет роль при народном голосовании. Таковы благородные традиции старой американской демократии. Благодарим вас, мистер Морр. Вот слова достойные Вашингтона и Линкольна. Член Верховного суда мор с высоты своего роста строго посмотрел на репортеров. Президенты Вашингтон и Линкольн. Никогда не произносили громких слов джентльмены. Они действовали во имя народа. И он пошел по направлению к отелю, по-прежнему высоко держа зонтик над головой. Полицейский оттеснил толпу, освободив ему проход. Старик под одобрительный ропот присутствующих скрылся в подъезде. У подъезда одновременно остановились два автомобиля. Из одного легко выпорхнула маленькая японка. Следом за ней вышел пожилой невысокий мужчина. На тротуаре они столкнулись с двумя джентльменами из другой машины. Послышался свист и рукоплескание. То и другое выражало у американцев одобрение и симпатию. Русские инженеры выкрикнули в толпе с андреем вот мы опять встретились вы каждый раз забываете меня нет нет смущенно сказал андрей я кажется припоминаю так же сказали вы и в прошлый раз медленно произнесла оимии потом добавила громко смотрите как вас любят американцы они чтят автора «Величайшего проекта?» «Нет, леди, я думаю, что дело не только в этом. Они видят во мне и моем брате тех, кто стремится соединить народы, а не сеять между ними вражду. В этом смысл нашего проекта». покини быстро вскинула ресницы. «Да, это верно», — тихо сказала она и еще тише добавила. И я тоже присоединяюсь к ним. Швейцары принимали пальто от молодых людей. Вы читали мою последнюю статью о вашем проекте? Я послал ее вам. Статьи поступают к брату. Он перечитывает их все. О Кими умышленно задержалась у зеркала. Чуть скосив глаза, она увидела, что Андрей стоит в нерешительности. Усуда и Степан Григорьевич уже поднимались по лестнице. Значит, он ждет ее? Акиме улыбнулась Андрею и, подойдя к нему, сказала, «Я рада, что мы встречаемся с вами в такой день. Создание ассоциации плавающего туннеля — первый шаг к осуществлению вашей мечты». «Да, вы правы. Это первый шаг к тому, чтобы американская техника — также приняла участие в строительстве. Андрей чувствовал себя почему-то очень неловко в обществе Окини. Но у него не хватало духу покинуть ее. Они вместе поднялись по лестнице. Степан Григорьевич с Усудой шли впереди. — Мы благодарны вам, господин Усуд, — неторопливо, как всегда говорил Степан Григорьевич. Ваши статьи о проекте подводного плавающего туннеля доказывают, что вы придаёте ему большое значение. Конечно, мой уважаемый молодой друг. Усуда улыбнулся. При этом нос его смешно сморщился. Узкие же глаза оставались по-прежнему серьёзными.